Глава вторая. Ника ждала, что Рома вызовет ее к себе в кабинет и потребует, чтобы она немедленно ушла. В прошлой их встрече он всегда был резок с ней, вне зависимости от того, были вокруг них люди или нет. Конечно, поначалу, когда она только начала добиваться его внимания, будучи подростком, он мягко отшивал ее в тех случаях, когда, предварительно выследив, где и с кем он встречается, она пыталась обратить на себя внимание. До совершеннолетия многие заведения, в которых он любил бывать, были недоступны для нее. Но это не мешало девушке дожидаться его на улице. Со временем терпение Рома лопнуло, и он реагировал на нее уже с неприкрытой агрессией. Именно зародившаяся в нем стойкая неприязнь сподвигла девушку оставить его на время в покое, чтобы он остыл и расслабился. Целый год она держалась вдали от него, чтобы он подумал, что ее чувства прошли. Теперь же девушка собиралась разыграть целый спектакль. уверяя его в своей незаинтересованности. Его обязательно заденет безразличие от той, кто годами бегала за ним. К разочарованию Ники, Рома так и не попытался с ней встретиться и поговорить, делая вид, что ее не существует. Она специально вызвалась отнести бумаги его секретарю, надеясь на встречу. Но, увидев ее в приемной, где она задержалась познакомиться и немного поболтать с его милой секретаршей, он просто прошел мимо, даже не поздоровавшись. как будто она пустое место. Было обидно, конечно, но за годы пренебрежения и оскорблений она привыкла. Ника видела худшие проявления характера Ромы и всё равно его любила. Она понимала, что он так резок с ней не потому, что плохой, а потому, что уже не видел другого выхода держать её подальше от себя. Ей самой становилось стыдно, когда она вспоминала годы преследований и все свои сумасшедшие выходки, такие как облить его девушку вином на гала-концерте. или подкинутый в её тарелку таракан на юбилее матери Ромы, из-за которого та-та громко завизжала, что испортило проникновенную речь любящего мужа юбилярши. Даже Роме от неё доставалось, когда она не могла сдержать обиту от очередного отказа. Однажды, зайдя в гости к его сестре, с которой она до того дня дружила, Ника пробралась в спальню Ромы и подлила в его шампунь очень дорогой и быстродействующий крем для депиляции. Он, конечно, не облысел, Ну, волосы заметно придели. Так что ему пришлось коротко подстричься под машинку, а его сестра прекратила с ней дружить. Да, все её выходки были ребятискими, но с тех пор Ника выросла. Она осознала все свои ошибки и искренне считала, что Рома мог бы полюбить новую версию её, если бы только знал её получше. Вернувшись вечером домой, Ника была без сил. Первый рабочий день прошёл продуктивно, но непривыкшей к работе она очень утомилась. К тому же весь день проходила на каблуках. Приняв душ, девушка сразу же завалилась спать, даже не проверив соцсети, как обычно делала перед сном, и сладко проспала до самого утра, проснувшись за 10 минут до звонка будильника. На укладку и макияж ушли добрых полтора часа, так что позавтракать она явно не успевала. Сегодня она ограничилась легким дневным макияжем и помадой светло-розового цвета. Если Ника что-то и выделяла на своем лице, то обычно это были кубы. У неё была целая коллекция клубных помад от разных брендов и самых разнообразных цветов. А в сумочке она носила не меньше двух штук. Свои длинные волосы Ника выпрямила утюжком и уложила в высокий конский хвост. Обычно она просто сушила волосы после душа, отчего они гнущиеся от природы сами укладывались в красивые локоны и носила их распущенными. Но для Ромы и образа взрослой деловой женщины это не годилось. И приходилось попотеть, чтобы добиться желаемого образа. Надел строгое чёрное платье футляр французской длины со скромным вырезом, но безбожно обтягивающее её шикарную фигуру, над которой она корпела не один час в зале. Ника покрутилась перед зеркалом, оценивая вид сзади, и скрипя сердцем, обула чёрные туфли-лодочки на высоком каблуке. К тому времени, как она доехала до офиса, в запасе у неё оставалось ещё 15 минут. Так что девушка забежала в кофейню на первом этаже, чтобы купить себе кофе. К сожалению, очередь она не учла, и к тому времени, как её кофе был у неё в руках, до начала рабочего дня оставалось лишь 3 минуты. Она бегом, насколько позволяли каблуки, направилась к лифту и увидя, что двери закрываются, в каком-то глупом порыве просунула между ними руку. Двери, конечно, снова открылись, пропуская её, но она потеряла равновесие и споткнувшись, буквально валилась внутрь, столкнувшись с стоящим внутри человеком, впоследствии чего, оказалось, на заднице, буквально в смысле Благодарение Богу за крышки для стаканчиков, кофе лишь немного пролился на ее руку и ботинки мужчины, с которым она столкнулась. Подняв взгляд, Ника тут же пожелала, чтобы земля под ней разверглась и поглотила ее. Таким ледяным взглядом окинул ее суровый незнакомец. «Простите», — проблеяла она, продолжая тупо сидеть на полу. «Осторожнее нужно быть», — ворчливо бросил мужчина. Незнакомец все же удосужился протянуть ей руку, которую она машинально приняла. о чем тут же пожалела, когда поняла, что испачкала ему, кроме ботинок, еще и руку. Все еще сохраняя на лице крайне недовольное выражение, мужчина поднял ее с пола одним рывком и тут же отпустил ее ладонь. Ника отшатнулась. Ей не показалось ракурса, который открывался с пола. Мужчина был настоящим великаном. Она едва ли доставала ему до плеча. И это на 12-сантиметровых токоблуках. Мне очень жаль. Продолжила она извиняться, пытаясь достать из сумочки влажные салфетки. Полностью игнорируя её, великан нажал на кнопку лифта. Выудив наконец салфетку, Ника протёрла руки и, подумав, достала ещё одну, чтобы протянуть её мужчине. Вот, для вашей руки. Он выхватил из её рук салфетку, показывая всю степень своего раздражения, и протерев руки, наклонился, чтобы почистить немного заляпанные её лате кожаные туфли. Взглянув на табло, Ника увидела, что они едут на ее этаж, и как только двери открылись, сразу же поспешила выйти из лифта. «Бррр, какой неприятный человек!» Первая половина дня прошла интересно. Ева учила ее работать с программой, чтобы помочь им с документацией, и Ника, к своему удивлению, втянулась. На обед они пошли в недорогой кафе в соседнем здании, и вот тут-то начались сплетни. «Маш, угадай, у кого сегодня уволила секретарша?» Коварно усмехнулась Ева. Маша выпучила глаза. «Нет, быть такого не может». «Может, может», — рассмеялась Ева. «Ты теперь торчишь мне месяц». Ника ничего не понимала. «Алло, я тоже как бы с вами сижу и ни черта не понимаю. Не хотите просветить?» «Это все Сергеевич», — простонала Маша. «Я нашла ему идеальную секретаршу. Две недели назад свою знакомую. Очень стрессоустойчивая девушка». Я была уверена в ней, как ни в ком, и по глупости поспорила с Евой, что она продержится дольше 3 месяцев. А раз она ушла, то придётся теперь целый месяц самой убирать квартиру. Так вы вместе живёте, что ли? удивилась Ника. Ну да, ещё со студенческих времён. Снимаем на троих квартиру с ещё одной нашей подругой. Она барменом работает. Понятно. И что теперь делать? страдальчески скривилась Маша. Девушка так сокрушалась, будто это её уволили. Так что убирать, конечно же, засмеялась снова Ева. Для меня освобождение от уборки даже лучше денег. Но я не о том, Сергеевичем, что делать. Придётся пока назначить кого-нибудь из наших. Они кто ведь не согласятся. Боюсь, как бы Инна Юрьевна снова не задумала меня к нему отправить. Я в прошлый раз так быстро нашла Светку, только чтобы самой не пришлось увольняться. Глаза Ники загорелись от предвкушения. А ведь это шанс. Если ее направить на эту должность, то она будет постоянно общаться с Ромой и к тому же покажет, что она может быть настоящим профессионалом, зрелой и ответственной женщиной, а не глупой девочкой, бегающей за ним. — А давайте я поработаю, — предложила она девчонкам. — Ты? — в унисон воскликнули они. — Подожди, ты просто еще не знаешь, на что подписываешься, — предупредила Ева. Даже Маша выглядела неуверенной. Я, конечно, не хочу к Сергеевичу, но Ника, ты неделю там не протянешь. Трудности меня не пугают, уверила их Ника. Думаю, это будет даже интересно. А если не подойдут, то не велика беда. Я же лишь стажёр, а вас реально могут уволить. Девушки переглянулись и согласно кивнули. Своя шкура дороже. Эх, знала бы она, что подписалась работать не с Ромой, а с Алексеем. Камиддевич. И как мы глаза бычь что Сергеевичи Тиратиранов, у них вовсе было двое.